Глава 12. Несколько проведенных на берегу океана дней стали именно тем лекарством, которого мне так сильно не хватало. Общая задолбанность растворилась под натиском ласковых солнечных лучей, пробудившаяся была тоска отступила, а желание карать стоящих на пути к успеху ракообразных вернулось. Кроме того, мне, наконец-то, удалось сформировать более-менее четкую стратегию дальнейшего развития. Сколько их уж было, этих стратегий! С технической точки зрения отпуск вышел малопродуктивным. Я лишь немного прокачал второстепенные навыки, апнул краба до седьмого уровня и получил третье кольцо из сета чемпиона. В минусе же, как всегда, оказались финансы. Ежедневные телепортации обнулили мой золотой запас, а очередная недельная индульгенция сожрала одну из трех имевшихся в наличии мифрилок. Впрочем, на этот раз у меня был неплохой шанс спастись от банкротства. Накуканим кальмара. Да не тебя, расслабься. Накуканим кальмара, сольем на торги лут, доведем до капа броню. «А затем начнем фармить. Хапнем уровней, сломаем к чертовой матери кладбище. Как тебе план, Синий?» «М -м -м, «Правильно!» — согласился Флинт. -м -м, «Накуканим Говварда!» «Не его. Большого кальмара, который хранитель!» «Смерть кальмарам! Смерть!» Рассерженный этими воплями Говард высунулся из воды, отправил в попугая длинную струйку чернил, но промахнулся и печально хлюпнул. «Смерть!» «Тихо! Не буянь!» В базовом варианте план выглядел очень просто. Мне достаточно было выставить рядом с логовом Кракена свою копию, дождаться появления рассерженного монстра, а затем убить его искрой. Но я вполне резонно опасался, что гигантский моллюск может выкинуть какой-нибудь внезапный фортель и все изгадить. Требовалась подстраховка. Ладно, ребята, собираемся. В порту в Аркании, как и раньше, находилось великое множество самых разнообразных кораблей. Уже знакомый мне королевский вестник там же присутствовал вместе со своим бессменным шкипером. «Эй!» — окликнул я, гулявшего по палубе Неписи. «Капитана позови! Дело есть!» Матрос наградил меня скучающим взглядом, но все же выполнил просьбу и зычно рявкнул. «Кэп, здесь какой-то проходимец хочет с вами поговорить!» «Я не проходимец. Мы уже...» «Мы знакомые!» — брезгливо кивнул вышедший из настройки Руджер. «Поднимайся, фантом, и рассказывай, что тебе нужно». Проходивший мимо корабля игрок наградил меня любопытствующим взглядом. Решил было что-то спросить, но я ловко увернулся от фокуса его внимания, взбежал по раскачивающемуся трапу на борт и оказался лицом к лицу со шкипером. «Здравствуйте, уважаемый капитан Руджер!» «Смотрю, ты стал более сильным за прошедшее время» не поддержал мой тон собеседник, но вступил на кривую дорожку. «Это путь исправления, уважаемый капитан». «Я рад», — без особой радости кивнул моряк. «Что нужно?» «Хотел бы зафрахтовать ваш корабль для небольшого путешествия. Нужно дойти до того места, где мы были в прошлый раз. Высадить меня...» «Там живет чудовище». «Насколько я помню, вы справились с этим чудовищем, даже корабль не пострадал». «Это верно», — согласился Руджер, задумчиво рассматривая свисающие с мачты обрывы к «Но теперь, когда мы знаем, что находится в тех водах, цена фрахта будет выше». «Сколько?» «Доставить тебя на место, высадить, убраться во свояси, так?» «Все верно». «Одна мифриловая монета. Согласен. Но мы пройдем совершенно определенным курсом, хорошо? Мне надо высадиться на одной из скал, а потом... Мой корабль не станет приближаться к логову твари. Не надо к логову, надо рядышком». «Само собой, я беззастенчиво врал. Одним из главных пунктов моего плана состоял как раз в том, чтобы распылить внимание хранителя, заставить его напасть на корабль и лишь потом убить. Но капитан о такого рода тонкостях знать не мог. К счастью. «Договорились. Отходим завтра на рассвете. С тебя монета. Вот, держите». В кошельке осталась последняя мифрилка, но экономить было уже поздно. Вернувшись на пирс, я открыл аукцион, какое-то время переписывался с одним из торговцев, а затем купил у него комплект дебафов, способных удержать хранителя на поверхности воды и обеспечить бесперебойную работу искры. Возможно, здесь я чересчур перестраховывался, однако любая возможная ошибка слишком сильно била по дальнейшему игровому процессу и рисковать мне не хотелось. Хрен с ним, если повезет, любые затраты окупятся. Должны окупиться, ядрёна вошь. Утром следующего дня мы с Флинтом вернулись в порт, дошли до Вестника, после чего абсолютно внезапно столкнулись с Зигзауэром. Устроившийся на маленьком бочонке стример почесывал спинку развалившемуся у него на коленях кошаку и буквально источал благодушие пополам с доброжелательным любопытством. Нетрудно догадаться, что мои чувства оказались диаметрально противоположными. «Привет, фантаум Рад тебя видеть!» «Какого хрена ты здесь забыл?» «Фу! Как грубо и невежливо! Подумай о моих зрителях и твоем имидже!» «Да положить мне на имидж! Какого хрена ты здесь делаешь?» «У нас свободная игра, друг Фантом», — сладко улыбнулся Зигзауэр. «Решил вот прокатиться на этом прекрасном корабле, знаешь ли. А что тебя так тревожит?» то, что этот корабль зафрахтовал я. «Где капитан?» «Не беспокойся, фантом», — донесся у меня из-за спины ворчливый голос Руджера. «Вестник идет по твоему маршруту, а этот господин здесь только в качестве пассажира». «Но мы не договаривались о пассажирах», — возмутился я, поворачиваясь к небесю. «Разве не так?» «Никаких договоренностей не было», — согласился тот. «Поэтому я вправе брать на борт всех, кого посчитаю нужным». «Но...» «Расслабься, друг», — фамильярно произнес Зигзауэр, отпихивая в сторону кота и спрыгивая с бочонка. «Прогуляемся по морю, глянем на местные красоты. Мне кажется, шикарная идея». «Ты можешь отказаться от фрахта», — добавил шпикер. «Но деньги возврату не подлежат». «Грабеж!» — возмущенно крикнул Флинт. «Грабеж!» Ощущая себя загнанным в угол, но понимая, что выбраться из этого угла не так уж легко, я злобно оскалился, а потом решительно мотнул головой. «Хрен там! Фрахт в силе! Отправляемся!» «Как скажешь!» Руджер безразлично кивнул и, повысив голос, сказал «Эй, вы! Хватит отлынивать, бездельники!» Зигзауэр собрался было возобновить разговор, однако я сработал на опережение, показал ему средний палец, отвернулся и ушел к другому борту. Говоря откровенно, ничего страшного не случилось. Хотя присутствие стримера действовало мне на нервы, глобальных помех для моих планов он не создавал. Вдобавок, расположение затопленного храма не являлось какой-то особенной тайной. Мои знакомые из «Крыльев тьмы» отлично знали о его существовании. Так стоило ли беспокоиться по этому поводу? Оценив внезапно пришедшую в голову мысль, я коварно усмехнулся, а затем снова повернулся к скучавшему возле мачты журналисту. «Эй, Зиги, дело есть». «Какое?» В голосе оппонента проскользнули нотки беспокойства. «Что за дело? Ты же прямо сейчас ведешь трансляцию?» «Да». «Отлично. Хочу рассказать тебе, куда и зачем мы плывем». «Правда? С чего это вдруг?» Дело в том, что нам предстоит охота на весьма интересного монстра, из которого наверняка дропнется пара отличных вещичек. А поскольку я намереваюсь их продать, то обращаюсь к вам, дорогие зрители. Подписывайтесь на мой профиль, следите за новыми темами и будьте в числе первых, кто узнает о поступившем на рынок эксклюзиве. «Ах ты шельма!» «Помимо этого, рекомендую как можно скорее подписаться на мой блог, раз уж вы любите следить за приключениями». «Хватит!» — оборвал меня Зигзауэр. «Звук уже выключен». «Жаль. Значит, ты мне больше не интересен. Чао». Стример уподобился обиженной на весь мир жабе. Открыл рот для соответствующей отповеди, но я совершил еще один тактический маневр вернулся к борту и начал следить за волнами, бесконечной чередой, проносящимися мимо корабля. Скорость парусника быстро увеличивалась, так что уже спустя четверть часа оставшийся за кормой берег постепенно растаял, скрывшись в легкой дымке. Логово хранителя приблизилось. — Опасность! — Не трусь, справимся. — Кракен! — Не ори! Когда впереди возникли очертания зачищенного от некромантов острова, я перестал считать чаек и направился к стоявшему возле штурвала капитану. «Слушаю. На карте отмечена скала, рядом с которой нужно меня высадить». Сразу после этого вы должны заложить вираж вокруг следующего камня и уйти в юго-западном направлении. Тварь поднимется из глубины, но догнать вас не сможет, если вы наберете достаточную скорость. Согласно моим расчетам, достаточная скорость в данном конкретном случае приближалась к скорости звука, однако говорить об этом я не стал, опасаясь нарушить душевное равновесие собеседника». Впрочем, Руджер все равно что-то заподозрил. «Ты уверен?» «Конечно. Главное, поднимите как можно больше парусов». «Не беспокойся на этот счет, фантом». Пропустивший начало беседы Зигзауэр сдвинулся чуть ближе, но снова оказался неудел. Я ушел на облюбованное ранее место, а шкипер вцепился в штурвал, всем своим видом давая понять, что больше не намерен с кем-либо общаться. «Опасность!» «Тихо! Кстати, не вздумай сидеть у меня на плече, а то утонешь!» «Предательство!» «Ага, конечно! Летай, короче говоря, не тупи!» Как только идущий на полном ходу вестник поравнялся с выбранным мною островком, я тут же перевалился через борт, в самый последний момент успев заметить огруглившиеся от изумления глаза стримера. Потом зигзауэр исчез, рядом промелькнули гладкие доски обшивки, а мне в лицо ударила соленая пена. Еще через мгновение вокруг сомкнулись теплые морские воды. чу Буль! Чуть в стороне от меня темнело массивное основание нужной скалы. Рассмотрев его, я отбросил лишние мысли и поплыл вперед, изо всех сил загребая руками и ногами. Добрался до скользких камней, вынырнул на поверхность, оглянулся. «Страх!» Капитан Руджер, четко выполняя мои инструкции, вел корабль прямо к логову Кракена. Уже через несколько секунд вестник ловко обогнул скопление торчащих из воды булыжников, лег на другой галс и устремился к горизонту, стараясь как можно быстрее покинуть опасную локацию. «Ну же, ну...» Хранитель действовал в полном соответствии с проведенными расчетами. Стоило только вторгшемуся на его территорию судну заложить поворот, как волны у него за кормой испуганно расступились и вверх взметнулись громадные пупырчатые щупальца. Им навстречу тут же ударили потоки стрел и заклинаний. Сцена, произошедшая во время моего предыдущего путешествия на зафрахтованном судне, повторялась. «Так, отлично! Отлично! Страх! Заткнись, призрак!» На соседнем камне возникла скрюченная копия фантома, и я опять спрыгнул в воду, краем глаза следя за начавшейся битвой. «Кракен!» «Да ты что, Буль? Тьфу!» Как и в первый раз, гигантский кальмар очень быстро догадался, что враг ему не по зубам. Продырявленные стрелами, изрубленные мечами и обожженные магией щупальца отдернулись. Корабль вырвался на свободу и возобновил движение к светлому будущему. А сам хранитель понял, что в его владениях находится еще один нарушитель. «Ишь, резвый какой, Буль!» Фыркнул я, наблюдая за тем, как огромная туша разворачивается в направлении только что покинутых мною скал. влови Красная искорка вонзилась в серую шкуру гиганта, но тот не обратил на заклинание никакого внимания, продолжая рваться к заветной цели. «Тревога!» «Тихо! Набежавшая волна захлестнула остров. Огромные извивающиеся бревна обрушились на призрака, во все стороны разлетелись обломки камней, и я, осознав, что счет идет на секунды, порвал вытащенные из рюкзака свитки. Движения монстра замедлились, он прекратил избивать статую и еще больше высунулся из воды, уставившись куда-то вдаль своими огромными глазищами. Над скалами расползлась белесая дымка. Бурлящие вокруг хранителя волны подернулись толстой коркой льда. Морозный ветерок добрался до нас с флинтом, покрыл инеем мои волосы, напугал излишне впечатлительного питомца. Страх! Тихо! Победить оказалось даже проще, чем я рассчитывал. Слив треть здоровья за время схватки с моряками, огромная тварь стала чересчур легкой и слабой целью. Да, у нее все еще хватало резистов, да, у нее был отличный шанс на спасение в океанских глубинах, но погибель, целая пачка дебафов и маячившие перед носом копия множили эти козыри на ноль. Десять секунд спустя, так и не сумев сделать ничего толкового, Кракен отбросил щупальца и рассыпался пеплом. Пояс задрожал. «Да, — ядрёновож, — удовлетворенно булькнул я, направляясь к острову. Говард!» Розовый моллюск всплыл рядом со мной, окинул недоуменным взглядом кружившегося над нами флинта, после чего вопросительно хлюпнул. «Слушай сюда, бро!» «Ты должен...» Выданный кальмару приказ был очень простым, так как мне требовалось разыскать выпавший из хранителя лут, а Говард мог справиться с этой задачей гораздо лучше всех остальных. Именно этим ему и пришлось заняться. «Вперед!» Пять минут спустя на оттаивших камнях возник мифриловый кругляш, а затем питомец доставил мне сразу три находки. Невзрачный черный амулет, коллекционную карту и мягкую полупрозрачную сферу, внутри которой просматривались очертания какой-то амебы. Коллекционная карта. Кракен. Ранг реликтовый. Часть коллекции. Море. Титаны. Прогресс. 100 из 100. 5 из 10. Икринка глубоководного кальмара. Питомец. Ранг реликтовый. «Требование. Навык. Питомец. Амулет ныряльщика. Ранг. Легендарный. Уровень. Двадцать шестой. Требование. Уровень сотый. Увеличивает время безопасного пребывания под водой на триста процентов». «Это мы удачно зашли. А ну, кыш!» Осторожно подкрадывавшийся к икринке Флинт злобно пискнул, улетел на соседний камень, после чего негодующе заорал. Говард буянить не стал, однако сделал максимально жалобный вид и тихо булькнул. «Успокойтесь, я не собираюсь заводить нового Пэта. Этого мы обязательно продадим, ясно?» «Продадим!» «Именно. А теперь замолчите и дайте чуть-чуть подумать». Выбитый лут был однозначно хорошим. Невосхитительным, но довольно таки специфическим и редким. Таким, который вполне мог заинтересовать даже топовые гильдии. Например, всем известный «Океан». Значит, продаем. Так, а что мы вообще хотим? Пиаааааастры! Тихо! Я тщательно рассмотрел свою экипировку, взвесил доступные варианты. «Продадим?» — заискивающе спросил попугай, косясь на икринку. «Пьястры!» «Хватит бузить!» В конце концов мне удалось таки правильно расставить приоритеты. Итогом стала небольшая тема на форуме, а также два лота на аукционе. Продается лут, выпавший из гигантского кракена. «Эксклюзив!» Вашему вниманию представлен уникальный морской питомец, а также редчайший амулет, способный помочь в исследовании океанского дна и поиски затопленных сокровищ. Оба предмета уже выставлены на торги. Икринка глубоководного кальмара продается за мифрил. Стартовая цена – одна монета. Шаг – одна монета. Мгновенный выкуп – пять монет и 5 карт коллекции «Титаны». Амулет ныряльщика продается за камни души. Стартовая цена — 10 наборов душ для перевода легендарок на божественный уровень. Дальнейший шаг — одна бриллиантовая руда Любая. Оба аукциона продлятся сутки. Спасибо Зигзауэру за бескорыстную помощь в рекламе этой распродажи. Не забудьте рассказать гильдии «Океан» о представленных лотах. Спасибо за внимание. Пока я рассматривал созданную тему и ждал отклика, произошло кое-что совершенно непредвиденное. Обо мне вспомнила леди Халь. Без какого-либо предупреждения, выдернув нас с пэтами к себе в храм, грудастая демонесса пару секунд наслаждалась видом ошарашенного таким поворотом событий Говарда, затем смерила брезгливым взглядом убежавшего за соседнюю колонну Флинта и развернулась ко мне. «Это ты убил хранителя бездны, человек!» «Так уж вышло», — ответил я, поднимаясь из лужи морской воды и стараясь не наступить на конечности питомца. «Это не специально». «Ты врешь, человек». «Побольше уважения. Вы уже забыли, кто уничтожил столичную защиту». «Не смей дерзить, фантом», — прищурилась собеседница. «Ты здесь как раз потому, что перестал выполнять мои приказы. Бездна недовольно «Чтобы выполнять эти приказы, мне надо как следует улучшить снаряжение. Может, поможете с мифрилом? Быстрее выйдет». «Даже не надейся». «Значит, вся задержка из-за вас, а не из-за меня. Вы лишь попусту тратите мое время». Маячивший у меня перед носом бюст возмущенно колыхнулся, к горлу потянулись когтистые пальцы, рядом испуганно чирикнул шокированный таким поворотом событий Флинт. «Леди Халь, мы ведь делаем одно дело. Но сейчас вы лишь мешаете. Так что или гоните мифрил, или возвращайте меня на остров. Иначе бездна будет недовольна еще больше» раздался отчетливый зубовный скрежет длинные черные когти нервно вздрогнули но еще через мгновение аудиенция закончилась и нас с питомцами вышвырнуло обратно в море чфу буль страх бы стра няри поморщился я вылавливая идущего ко дну попугая все нормально тревога Цыц! «Страх! Уймись! Давай лучше глянем, что люди пишут». За прошедшие минуты под объявлением скопилось около десятка комментариев. Большинство из них не имели никакого отношения к выставленным лотам, однако исправно выполняли более приземленную и обыденную роль, подогревая общественный интерес и увеличивая количество просмотров». Кальмар — это самый донный из всех питомцев. У него раскачка багнутая. Ты его до сотни докачать не сумеешь. Опять какие-то сумасбродные требования. Скоро школота вместо золота начнет просить волосинку с задницы жены президента Эстонии. Почему нельзя поставить нормальную цену? Потому что так удобнее. Разрабы молодцы, что сделали такой функционал. «Какой-то непомерный ценник. Чекнул лоты? Хрень!» Поставил минималку на амулет. Раки, не понимающие, для чего он нужен, могли бы и промолчать. Минималка на питомца. Судя по стриму Зигги, там нечто шикарное должно быть. Зигги — лох. Выпендривался, как не знаю кто, а в итоге ничего толком не показал. Только рекламу бесплатную «Фантому» сделал. Он еще и обгадился жидко, когда осьминог появился. Даже стрим в итоге удалил. Фантик, запили уже свой собственный канал. Рак безмозглый. Амулет ничего такой. Но под него навыки нужны соответствующие. Две монеты на питомца. Олени, вы вообще в курсе, что апать цену надо не здесь, а на аукционе? Они же олени. Откуда им это знать? Мне интересно, сколько денег фантом влил в эту охоту? Фрахт корабля, буст обилок. Возможно, по итогам вообще в минус все уйдет. Выкупил кальмара по максималке. Фантом, ты жалкий краб, совершенно не разбирающийся в петах. По максималке? Да он тебя только что на деньги опустил, как последнего лоха комментарий удален Демиургом. Похоже, реально продешевил блин. Надо сказать, что мое расстройство было отчасти наигранным. Получив в свое распоряжение целых пять мифрилок а также недостающие для сбора очередной коллекции карты, я снова ощутил вкус к жизни и готовность к эпохальным свершениям. Вы имеете возможность собрать коллекцию «Титаны». «Вы желаете сделать это прямо сейчас?» «Да». «Внимание! Вы полностью собрали коллекцию Титаны. Поздравляем! Вы получаете золотую коллекционную карту Титаны. Вы получаете заклинание «Шаги Титана».» М -м, «Заклинание?» К сожалению, выданная системой умения оказалась весьма и весьма специфическим. Возможно, другие игроки продали бы за него родную печень, но, с моей точки зрения, оно являлось довольно-таки бесполезным. Во всяком случае, сходу выдумать новому заклинанию достойное применение я так и не сумел. Заклинание «Шаги Титана». Ранг реликтовый. 51-й. Вы становитесь приоритетной целью для всех монстров в радиусе одна десятая, помноженная на уровень персонажа, метров. Длительность эффекта — четыре минуты. Откат — двадцать четыре часа. Я, блин, и так приоритетная цель. И агрообилки у меня уже есть. На кой черт еще одну выдавать? Несправедливость. Вот-вот. «Конечно, в теории все выглядело достаточно радужно. Теперь я мог спокойно залезать в берлоги рандомных тварей и скопом выводить их под перекрестный огонь соклановцев. Но исполнять роль классического танка у меня по-прежнему не было никакого желания. Очередная хрень. Хрень». Утратив интерес... К происходящему на аукционе я самоубился возродился в варкании после чего буквально сразу же лишился двух мифриловых монет одну пришлось обменять на золото а второй отдать стражникам в обмен на очередную неделю спокойствия настроение снова ухудшилось если еще и в лабиринт не пустят Разумеется, этот прогноз сбылся целиком и полностью. Количество желающих принять участие в турнире игроков неуклонно росло. Конкурс составлял уже пять или шесть человек на одно место. Так что попасть туда становилось сложнее с каждым днем. Собственно, я и не попал» в следующий раз повезет сообщила точно так же оставшиеся за бортом мероприятия однако по прежнему веселую и жизнерадостная сахарок ты как уже готов вести нас к демонам готов готов